и я еле дождался завтрашнего дня. Я так бы и полетел к Жильберте. Продержать себя в руках целый день мне помогла одна затея. Раз все забыто, раз я помирюсь с Жильбертой, я хочу с ней встречаться только как ее поклонник. Каждый день она будет от меня получать самые красивые цветы. А если госпожа Сван... хотя у нее нет никаких оснований быть строгой матерью, не позволит мне ежедневно присылать цветы. Я буду делать более дорогие подарки, только не так часто. Денег, которые мне давали родители, не хватило бы на дорогие вещи. И тут я подумал о доставшейся мне от тети Леонии большой старинной китайской вазе, относительно которой мама каждый день предсказывала, что войдет Франсуаза и сообщит, кусочек это самое отлетел, и что в конце концов от вазы ничего не останется. В таком случае не лучше ли продать ее? Продать для того, чтобы иметь возможность доставлять Жильберте любые удовольствия. Я рассчитываю получить за вазу тысячу франков. Мне ее упаковали, я так к ней привык, что никогда на нее не смотрел». В расставании с ней была та хорошая сторона, что я, наконец, разглядел ее. Я взял ее с собой, дал кучеру адрес сванов и велел ехать к ним через Елисейские поля. Там на углу был большой магазин китайских вещей. Его владелец знал моего отца. К великому моему изумлению владелец магазина предложил мне за вазу не тысячу, а десять тысяч франков. Я с восторгом взял эти деньги. В течение года каждый день можно будет засыпать Жальберту розами и сиренью. Простившись с владельцем магазина, я снова сел в экипаж, и так как сваны жили близко от Булонского леса, то кучер, естественно, поехал не обычным путем, а через Елисейские поля. Уже за поворотом на улицу Берри, когда мы были совсем близко от сванов, Мне вдруг почудилось в сумерках, что я вижу Жильберту. Она шла мне навстречу медленным, однако решительным шагом, разговаривая с каким-то молодым человеком, лицо которого я так и не увидел. Я привстал, хотел было сказать кучеру, чтобы он остановился, но передумал. Они были уже довольно далеко от меня, и две мягкие параллельные линии, проводимые медленной их прогулкой, постепенно исчезали в елисейском мраке. Немного погодя, я подъехала к дому Жильберты. Меня встретила госпожа Сван. «Ах, как будет жалеть Жильберта!» — сказала она. Я ее не видела, когда она уходила. Она занималась, ей стало жарко, и она сказала, что выйдет с подругой немножко подышать воздухом. По-моему, я ее встретил на Елисейских полях. Вряд ли. Во всяком случае, не говорите отцу. Он не любит, чтобы она по вечерам уходила из дому. «Гуд июнинг!» Я велел кучеру ехать той же дорогой, но с ними уже не встретился. Где они были? И о чем в вечернее время с таинственным видом могли они говорить? Я вернулся домой, решив не встречаться с Жильбертой, и теперь эти нежданные десять тысяч франков, на которые я мог доставлять ей столько скромных удовольствий, вызывали во мне горькое чувство. Заезд к продавцу китайских вещей, конечно, обрадовал меня. Во мне затеплилась надежда, что теперь моя подружка будет всегда довольна мной и благодарна. Но если б я не заехала в магазин, и если б мы не поехали через Елисейские поля, я не встретил бы Жильберту с молодым человеком. Так одно и то же событие пускает ветви в разные стороны. Зло, порожденное им, уничтожает доставленную им же радость. Со мной произошло нечто противоположное тому, что случается часто. Человек мечтает о счастье, но чтобы быть счастливым, у него не хватает денежных средств. «Скучно любить, если у тебя нет больших денег», — сказал Лабрюер. Волей-неволей приходится постепенно расстаться с мечтой о счастье. «Скучно любить, если у тебя нет больших денег», — сказал Лабрюер. Цитата из книги французского моралиста «Ла Брюера», 1645-1696, «Характеры», глава 4, «О сердце», параграф 20.